«Фелия! Госпожа, вы такая красивая!» Окончившая одевать Фелию служанка с восхищением смотрела на ее отражение в зеркале. В зеркале отражалась стройная девушка в зеленой амазонке с красными вставками на рукавах и поясе. Силуэт платья выгодно подчеркивал фигуру и гибкую талию хозяйки. На голове красовалась небольшая шляпка с перышками, кокетливо сдвинутая на бок. «Красивая, только вот счастье от этого!» Подумала Офелия, смотря в зеркало: "Зачем нужна красота, если придётся жить рядом с уродом?" "Госпожа, госпожа, ваш отец ждёт вас внизу у парадного крыльца вместе с вашим женихом. Ваш отец просил вас поторопиться", завопил за дверями прибежавший мальчишка посыльный. "Женихом", скривилась про себя Офелия. "Я готова", стараясь ничем не выдавать своего настроения, ответила Офелия. "Идёмте", кивнула она окружающим её служанкам. И подхватив длинный конец своей юбки, пошла к дверям. Спустившись на крыльцо, она увидела, что весь двор замка, как и утром, был забит лошадьми и людьми, особенно плотная толпа окружала крыльцо, а на крыльце? Да как он посмел? Первое, что пришло в голову Фели, на крыльце рядом с её отцом красовался её жених в зелёном охотничьем костюме, отороченном на плечах рыжим мехом, в какой-то необычной узенькой шапке с пером и загнутыми вверх полями. И и с двумя своими девками по бокам, одетыми в чёрные мужские костюмы, Риадор был весел, и, улыбаясь, что-то увлечённо рассказывал её отцу и совершенно не обращал внимания на толпу, которая плотно их обступила и разглядывала его и служанок. Все ждали невесту и её реакцию на любовниц жениха. Это Фелия поняла по тому, как толпа быстро расступилась и развернулась к ней, жадно впиваясь взглядами в её лицо. Все хотели увидеть, как поведёт себя Фелия. Первой реакцией Фелии было исчезнуть, чтобы не видеть этого позора. Но сзади уже стеной стояли сопровождающие её служанки, с интересом вытягивающие шеи вперёд, желая разглядеть, что там происходит. Растерянно обернувшись, Фелия поняла, что если убегать, то ей придётся прорываться сквозь толпу, и выглядеть она будет при этом полной дурой. "Мож гости повеселятся на славу", подумала Фелия. Стараясь вдохнуть побольше воздуха, которого ей стало внезапно не хватать. «Так, ладно, он за это заплатит», — сказала себе Фелия и, пару раз вздохнув, решительно шагнула вперед, задирая вверх подбородок. «А вот и вы!» — с наигранным восторгом обратился к ней жених. «Понимаю теперь, почему вы задержались». Ириадора кинул взглядом на ряд Фелии и продолжил. «Да, такая красота стоила того, чтобы ее ожидать». И поклонился. Скотина, подумала Фелия и улыбнувшись произнесла в ответ: Благодарю вас. Глаза Фелии невольно перескочили с жениха на служанку, стоящую справа от него. Девка бесстыжая, скромницу у себя строит. Глазки потупила. Небось, нравится, что на неё благородные пялятся, мерзавка. Ну что же, коль все собрались, можно выезжать, вмешался в обмен любезностями между будущими супругами князь Гесен. Я обернулся к стоящему рядом слуге с лугес горном труби. Слуга поднял горн к губам и трижды гнусаво просигналил. Ваши идеи князю Гисену, заорал мужику-крыльца, распихивая табун лошадей на площади. Слуги подвели к крыльцу трёх коней: одного князю, двух других Фели и Риадору. А где же ваш рыжий любимчик? с удивлением спросил Риадор, увидев, что Фели подвели белую кобылу. Он нездоров. После того, как он прикоснулся к вам, у него расстроился живот. Не удержалась от колкости Фелия. Ну почему же? спокойно возразил княжич. Уверен, что этим утром он облизал не только меня. Он у вас вообще, кажется, с головой не дружит, не понимает, что можно тянуть в рот, а что нельзя. Да уж, по мне, некоторых, резко ответила Фелия. А о чём разговор? вмешался князь Гесин. Да так, пожаплитеми Риадор. Просто я сегодня утром был покусан бешеным конём, оказавшимся любимцем Фелии. "На ябед ничего в паскудник", с тоской подумала Фелия. "Опять отец будет меня воспитывать". Князь с удивлением вопрошающе уставился на Фелию, та однако не торопилась высказаться по этому поводу и хмуро глядела на отца. "Ну что вы, князь, это такие пустяки!" Сказал Риадор, видно почувствовав, что пауза в разговоре между отцом и дочерью затягивается. Не сомневайся, что он уже давно всех тут перекусал, так что ничего страшного, значит он не заразный, тем более что это же конь вашей дочери. Возможно, я просто ещё новичок и после пятого укуса уже привыкну, и мне станет это даже приятно. И Риадор во все зубы улыбнулся князю, а потом Фелии. Опять он у тебя людей кусает. Так и не дождавшись ответа, спросил князь, обращаясь к дочери. Фелия с трудом удержала на языке готовящуюся сорваться фразу. "Людей он не кусает". Но сдержалась и сказала другое. "Отец, мы опаздываем".